Самолет летел из Сталина. Вадим, Карин и Ника сидели рядом. Карин рисовал в блокноте карикатуры на пассажиров. «Почему вы на всех рисуете карикатуры? Вам кажутся люди смешными?» спросила Ника. «Смешными? Нет, забавными». Стюардесса проходила по салону, предлагая горячий кофе и горячие пирожки с мясом и с капустой. Это было почти по-домашнему. Она подошла к Карину и Нике и с приятным эстонским акцентом сказала «Пирожки и кофе горячий. Будете?» Ника взяла кофе и пирожок. «Сколько я вам должна?» «Деньги потом, в конце рейса». «А ваш сосед не хочет горячий кофе?» Карин рисовал. «Эй!» – запросто обратилась к Карину Ника. «Вам предлагают кофе?» «Вы хотя бы посмотрели, кто предлагает?» Карин весело посмотрел на Нику, а потом на стюардессу. «Ну, если это так вкусно, давайте два пирожка и два кофе». «Я думала, вы йог, а вы обжора». «Дать еще?» – стюардесса засмеялась. «Еще два пирожка». Стюардесса дала еще два пирожка, но почему-то не уходила. «Вкуснятина», – сказал Карин. «Кто у вас занимается этим творчеством? Пекут прямо на борту самолета?» — Да, пекут. — Все? Больше не будете? — А меня в открытый космос пассажира не выкинут? — Ну, тогда я пошла. — А деньги, деньги. В конце рейса стюардесса ушла. — Сервис. — Послушайте, соседка, сервис? Где мы находимся? Эта стюардесса, случайно, не ангел с крылышками? И Карин снова принялся рисовать карикатуры. Когда самолет прилетел, Ника сказала Карину, «У вас есть визитная карточка?» «Есть», — сказал Карин. «А что?» «Ничего», — сказала Ника. «Давайте сюда свою визитную карточку». «А если я не дам?» — спросил Карин. «Так надо, дайте». «Хорошо». Карин улыбнулся, вырвал из блокнота листок и на нем написал свой адрес и телефон. В атрапу они спускались уже не вместе. Прощаясь, Вадим Карин улыбнулся стюардессе. «Стюардесса сказала ему...» «До свидания!» И тоже очень откровенно улыбнулась. «Звоните, когда будете в Москве», — сказал ей Карин. «Хорошо, а куда звонить?» — спросила стюардесса. «Запомните?» — спросил Карин. «231-3131». «Запомню. И не забудьте привезти вкусные пирожки». Ника, которая была уже внизу, почувствовала спиной, обернулась и погрозила Карину пальчиком. Стюардесса, понимающе улыбнулась Нике. Ника пошла на стоянку автобуса. Карин пошел на стоянку такси. «Эй!» — крикнула Ника, когда Карин садился в такси. «Возьмите меня! Какого черта вы не говорите? До свидания!» Но Карин не обернулся. Он ее не слышал. Все было так, как бывает в двадцатом веке. Вот этой Ники нам с тобой очень не Но кто знает, кто она, это твоя Ника. Может быть, в этой встрече не все достоверно. Но Карин познакомился с ней и сам не подозревал, кем она станет в его жизни. И знакомство произошло в этом салоне самолета. Но куда экзотичнее познакомиться в винном погребке? Вот здесь, вот за этим столиком. Мне нравится этот винный погребок в Таллине, сказал Олег. экзотичнее, но за этим столиком произошло совсем другое знакомство. Меня беспокоит вот какая штука. Какая? Как будто кто-то смотрит на обворожительную стюардессу со скрытой иронией. Да, что-то неуловимое есть, но очень уж неуловимое. Если бы Карин любил стюардессу, Он бы не нарисовал ее чересчур маленькой. Он бы ею заслонил все небо, — Олег захохотал. Маленькая, но красивая. Красивая, но маленькая. Она выражительна, она красива. Но самолет летит так же, как он летел. А что, нужна катастрофа? Где авиационная катастрофа? Какой-то кошмар. Летит себе и летит. А может, он разбился, когда он летел назад из Москвы в Таллин? на этой авиалинии с катастрофами сущей неразбериха олег ника сидит к нам спиной но художнику как то удалось найти для нее загадочные линии это ее загадочность притягивает она является центром внимания словом нравственный или любовный треугольник на лицо поэтому я и разыграл сцену знакомства в самолете Как ты ее видел? Когда же Карин встречался со стюардессой? А когда с Никой? Стюардесса живет в Таллине. Ваграм отглотнул из чашечки кофе. А Карин в Москве. Ну и что? Для модных и красивых женщин расстояние ничего не значит. Тебе хочется, чтобы у Карина был роман со стюардессой. Ну, какие-то отношения у них были, раз он оставил ей свой телефон? Олег. Ты, кажется, ищешь близких Карину людей. Близких? Это моя главная задача. главных задач у тебя не бывает. С его родителями совсем глухо и ни единого родственника. Но это вроде по твоему ведомству. Наведи справки. Справки я могу навести. Олег сделал несколько гимнастических движений, снимающих усталость. Но сейчас от родственных связей ничего не осталось. Сестра не знает, что у нее есть брат, брат не знает, что у него есть сестра. А каким был Вадим Карин в детстве? Каким он был ребенком? И что это было за воспитание? Готовился ли он еще в детстве или юности стать художником, а потом забросил свою мечту и поступил в технический вуз? И какой была атмосфера в доме, в котором он рос? Отца он не знал, только одна мать. И та умерла одиннадцать лет назад». Вот мы и вернулись к твоему винному погребку в Таллине. Он как раз написан красками воспоминаний. Мой любимый погребок-погребок. Возможно, это буквально про его мать или про его отца. Мы можем с тобой только предположить, по теории вероятности, что это картина о его родителях. Очевидно, действие в погребке – Происходит в середине или в конце 50-х годов. Тогда, особенно в Прибалтике, еще можно было услышать разговор людей с запахами из романов Стефана Цвейга, Ремарка, Бергмановского кинематографа. Лица с наивной или сентиментальной надеждой, что ничего особенного в мире не произошло. Тогда редко кто понимал, что землян спасет только единая судьба, и что время устремилось именно по этому каналу. Все это было не так уж и давно, нам тогда было лет по десять. — Поменьше, наверное, — сказал Олег. Так что чуть-чуть обернуться назад, и мы с тобой услышим уплывающие звуки танго и встревоженный перепутанный разговор на черно-белом фоне того времени.